Масса знакомых умерли. Столько же уехали из страны, не дожидаясь полного и беспросветного обнищания. Работы не было ни у кого. Союз художников по существу прекратил свое трепыхание и почти скончался. Чуть ли не все помещения дома кино, где Мика раньше частенько играл на бильярде, были распроданы лихим фирмочками-конторкам. Дом творчество союза кинематографистов в Уретинге. Пода много лет тому назад Мика привёз из онкологического института свою любимую женщину после тяжёлой операции. Идёр был заполнен прекрасно одетыми и грубо раскрашенными подоскухами, а их кавалеры расплачивались в баре, вытаскивая из карманов пачки долларов толщиной с роман Алексея Толстого Хождение по мукам. Яша Бавли собирался в Израиль и продавал квартиру каким-то китайцам. Сын Серега женился вторично. Сдавал свою однокомнатную квартиру за полтораста долларов в месяц. Жил у новой жены, симпатичной и крепкой девушки Тани. Серега работал на рынке шофером. Таня там же торговала колготками. Мика подарил Серёге свою старую «Волгу» с гаражом и созвонился с бывшим генералом Стёпой. Степан приехал, распухший от возлияния, с красными пятнами на шее и висках от нейродермита, с мокрыми от умиления глазами. «Наконец-то встретились». Выпили бутылку под традиционную яичницу с колбасой. А на следующий день Степан прислал Мике четырех крепеньких пареньков при оружии. Пареньки привезли с собой фанерные ящики, окантованные металлическими полосками, и помогли Мике упаковать 600 килограммов книжек, справочников, словарей, альбомов, кистей, красок. любимых картинок, подаренных Микке разными художниками в разные годы, и еще какой-то родной мелочевку, старые армейские фотографии, отцовские документы. Эти же пареньки по своим каналам провели все шесть ящиков по сто килограммов через Пулковскую таможню, Они даже заплатил по 1 доллару и 37 центов за каждый килограмм своего багажа. Накупил валютки ещё долларов на 200 разных ярких заграничных бутылок, раздарил их кому надо и не надо и снова летел вместе с Альфредом в Мюнхен. Зато когда они сели в Мюнхене, пассажиров попросили не вставать и скрипел так как трапище не подан, Мико и Альфред через иллюминатор увидели, в каких ящики уже выползают из самолетного чрева по транспортеру. Через три дня Мику профилактически осмотрел прекрасный гастроэнтеролог, профессор Эссер, и заявил, что у Мики снова открылась язва желудка, и не одна, а две. на нервной почве, сказал профессор Эссер. Всю жизнь надо воспринимать с пессимистическим спокойствием, и вы, Герпалюков, проживёте до 100 лет. Вам хватит 100 лет. Нет, усмехнулся Мика. Не же одничайте. Профессор Эссер приятельски похлопал Мику по спине и назначил срочной и радикальной лечей. Это разрешило все сомнения. Лёва Толбов забрал все микены справки из Ленинградского онкологического института, приложил заключение профессора Эссера, и вдвоём с Микой они отправились в культур-реферат к доктору Лайтелю, захватив с собой помимо врачебных справок ещё и две огромные папки со статьями и заметками. почти всех газет Германии о Мики, русском художнике Михаэле Полякове. Там же были вырезки из французских, израильских, американских, итальянских и испанских газет и журналов, восхваляющих удивительный, юроничный, остроумный